«А ведь именно они сделали тебя свободным!» Громко произнесла она. «Нет, мам, они меня свободным не сделали!» «Я бы в жизни не позволила этой падере делать меня свободным!» Возмущенно произнес Питер. «Все равно я принадлежу мисс Спите. И когда умру, она похоронит меня на семейном кладбище Гамильтонов, где у меня есть место».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 Нечего было останавливаться с этими янки, чтоб они оскорбляли меня. Не беседовали бы вы с ними, они не назвали бы меня мулом или, там, африканцем. Не защищать ли бы вы меня тоже? — Как это не защищало? — воскликнула Скарль, глубоко измлённая его словами. — Разве я не сказала им, что ты член нашей семьи?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 Вызвали желание обороняться. Породили неприязнь к соседям, совсем как к Янки. Ну, что им до того, как я поступаю, подумала она. Они, должно быть, думают, что мне нравится общаться с Янки и работать, как рабыни. Не так тяжело, а они делают для меня жизнь еще тяжелее. Но.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 Будут долгие теплые вечера, когда к ней будут приезжать другие дамы, и подшушание нижних юбок и стопты, и ритмичное потрескивание вееров из спальвамых листьев, им будут подавать чай и вкусные сэндвичи, и пироги, и они часами будут неторопливо вести беседу. И она будет добрых ко всем несчастным.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 и будут говорить, какая она самоотверженная, и будут называть ее благодетельницей. Она находила удовольствие в этих мыслях о будущем, удовольствие, не омраченное сознанием того, что у нее нет ни малейшего желания быть самоотверженной, или щедрой, или доброй. А она хотела лишь слыть таковой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 Находясь в городе, он обычно играл в карты, в комнатах над салоном «Наша славная девчонка», или в баре красотки «Отлинг», где вместе с самыми богатыми янки и с акваяжниками измышлял разные способы обогащения, за что горожане презирали его не меньше, чем его субудыли.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 не объяснялось его поведение, она находила его общество приятным. Он выслушивал ее сетования по поводу упущенных покупателей и неплачущих должников, по поводу мошенника мистера Джонсона и этой бестолочи Он аплодировал ее победам. В то время как Фрэнк лишь снисходительно улыбался, а Пити в изумлении изрекла батюшки. Скарлет была уверена, что Ред частенько подбрасывал ей заказчиков, так как был знаком со всеми богатыми ямки и саквояжниками. Но когда она спрашивала его об этом, он неизменно все отрицал. Она прекрасно знала цену рету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 если уж быть до конца откровенной с самой собой. Правда, когда она разговаривала с Эшли, возникало много такого, чего соображения чести не позволяли ей говорить. А эти невысказанные слова и мысли, естественно, влияли на ход беседы. Словом, приятно было иметь такого друга, как Рет, Раз уж он по каким-то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 Зато вы голодали бы гордо, как положено благородной даме. Чепуха! Посмотрите на миссис Мэриозер. Она торгует пирогами, кормит ими янки, что много хуже, чем иметь лесопилку. А миссис Элсинг шьет и держит постояльцев,